Глава 11. В поисках разгадки. Эпиграф. Самый худший заговор против вас – это отсутствие заговора. Никому до вас нет дела. Всем совершенно до лампочки. Живы вы или умерли. Ну, теперь вам легче. Денис Миллер. Диспетчерская была достаточно большая на 10 рабочих мест. Соответственно... Были и смежные комнаты для отдыха с душем, и небольшая столовая с кухонным комбайном, который, к моему счастью, был рабочим. Точнее, мне пришлось поменять предохранитель, который сгорел от перепада сети. Поев, я занялся своей раной, для чего пришлось ее снова промыть и заклеить пластырем. После обработки рана не выглядела так ужасно, как мне показалось вчера, и настроение от этого у меня немного поднялось. Дальше я занялся ремонтом единственного дроида, который был серьезно поврежден. Полностью отключив его, разобрал полностью поврежденную часть и собрал уже без второго аккумулятора и некоторых элементов, которые в ближайшее время не потребуются. Он теперь будет меньше работать, но на первое время его должно хватить. Главной задачей поставил ему перенести в диспетчерскую все целые элементы от дроидов и другие запасные части, что я получил на складе из своего старого убежища в диспетчерскую. Пока робот выполнял мою программу, я занялся осмотром самой диспетчерской и решил подключиться к терминалу, чтобы узнать, что есть в ангарах и в каком состоянии находится техника. К моему разочарованию, сделать мне это не удалось. Даже подключив дополнительное питание, экран загорался, но выдавал ошибку в отсутствии отклика от Искина. поэтому мне пришлось включить интерком и вызвать эскин. «Кристина, объясни, почему я не могу получить доступ к управлению или к меню диспетчерской?» «Судя по откликам системы, Искин мертв. Мне нужно еще пару минут на его диагностику. Не отключай соединение и не отвлекай меня», – проговорила она. Ждать пришлось не две минуты, а целых пять. «Прошу прощения за задержку. Я выясняла причины гибели Искина. То, что произошло на этой станции, вызывает много вопросов. До этого момента уничтожить искин электромагнитным импульсом считалось невозможным, благодаря специальной защите. Во время космических сражений такое оружие часто используется воюющими сторонами. И, как правило, от него страдают все корабли, так как эффект электромагнитного импульса в космосе практически не имеет границ. Но оно не столь эффективно, так как достаточно заменить перегоревшие модули, и корабль продолжит сражение. Есть специальные бригады техников, которые дежурят для этих целей рядом с корабельным Искином и достаточно быстро меняют предохранительный модуль, и Искин продолжает работать. Здесь, в результате применения нового типа электромагнитного импульса, Искин вышел из строя. А с учетом того, что Искин в лаборатории от этого не пострадал, есть вероятность, что лаборатория была защищена от подобного оружия. Как я сумела понять, диспетчерской подключены несколько кораблей, и все они выведены из строя. Мне потребуются вычислительные модули на квантовых схемах и несколько видов управляющих плат. На складе они есть, и нужно будет их получить. Тогда я смогу имитировать работу и скинуть диспетчерской для того, чтобы понять, что мы имеем в наличии из транспорта. А почему ты думаешь, что информация не уничтожена? Спросил я. Часть информации за последние 10-15 минут может быть уничтожена, а вся остальная записывается в специальные блоки, которые Эми не может уничтожить. Это принцип построения архитектуры и безопасности всех военных объектов. Если бы было, как ты говоришь, то складские и скины на квантовых процессах не работали. А почему ты думаешь, что остальные скины не работают? Я просмотрела те данные, до которых смогла добраться. На станции проводили работы по дополнительной защите всех искинов от Эми. Я нашла ссылку на документ, который не удалили. Эту процедуру обязаны были выполнить со всеми искинами на станции, но, судя по случившемуся, это не помогло. Именно поэтому мне нужны дополнительные вычислительные мощности. Без них мне не воссоздать виртуальную структуру уничтоженного искина и не получить доступ к хранившимся файлам, ответила Кристина. К этому времени вернулся дроид и принёс много рабочих запчастей. Во всяком случае он так решил, а остальное мне нужно проверить самому. Пока я сортировал принесённые вещи, мне пришла в голову ещё одна мысль. «Крис, где ещё можно найти рядом Искин, чтобы проверить твою версию?» «Рядом по схеме есть система управления метеоритной защитой. Если там и там Искин мёртв, то сомнений у меня не будет». Хотя там, скорее всего, стоит минимальной мощности. Но по-любому искин не с позитронными мозгами. Вообще эта станция вызывает очень много вопросов. И то, что она столько лет не посещалась людьми, меня очень настораживает. Поэтому давай расставим приоритеты. Для начала проверяем соседний искин. Затем ты проводишь ремонт разбитых дроидов. А я провожу их диагностику и пытаюсь определить, что с ними случилось. Затем мы запускаем диспетчерский пункт. И только после этого идем за медицинской капсулой. В принципе, по анализу биологических процессов в твоем теле, в срочном порядке она тебе не требуется. Заживление идет нормально. И даже видна ускоренная регенерация тканей. А уже после этого попробуем обследовать лабораторию удаленно, с помощью дроидов. Предложение было разумным. И я решил не спорить. Поэтому отправил дроида притащить мне одного из виденных мною у ангара с простреленным блоком управления. Сам же я отправился по маршруту в сторону бывшего убежища. Там неподалеку располагался один из малых искинов космической обороны. Как я знал из курса, такие эскины изготавливали из мозга осужденных на смертную казнь с низким уровнем интеллекта. Срок эксплуатации такого искина составляли от 200 до 300 лет. И потребность в них была всегда. Поэтому становиться преступником никто не хотел. Во всяком случае, по версии, изложенной мне, После введения этих правил преступность резко сократилась. Особенно после того, как показали кадры извлечения мозга у осужденных. Сам скин монтировался в бронированной секции под серьезной охраной. И, чтобы получить к нему доступ, нужно будет пройти контроль у другого искина на микросхемах. Процедура пропуска ничем отличалась от той, что я проводил на складе, поэтому проблем не возникло. Зато пройдя в специальный бокс-камеру, Я смог увидеть вживую то, что представляет из себя эскин. Для начала я по просьбе Кристины вытащил полуметровой высоты цилиндрический контейнер из специальных зажимов. Затем снял внешний защитный козух на специальных зажимах и увидел в свете фонаря плавающий в каком-то голубом растворе человеческий мозг с присоединенными к нему проводами. Картина, которая представилась мне, выглядела жутко. Особенно с учетом знания, что мозг принадлежал реальному человеку, а не выращенному клону. Но Крис не дала мне времени расслабляться. И я, подключив ее к кискину, дождался ее ответа. Сильный разряд выжег весь мозг и восстановить его уже не удастся. Практически все нейронные связи нарушены. Боюсь, что во время электромагнитного импульса люди также не выжили. И это объясняет ту картину, которую мы видели в ангаре. Теперь осталось выяснить, что это было за устройство и кто его применил, хотя по косвенным признакам могу сказать, что это был профессор, только для чего он это сделал, я пока не знаю. Если мы покинем эту станцию, то ее придется уничтожить, да и использовать твой пропуск сотрудника СБ не рекомендую. Если выявит его связь с тобой, то в живых тебя не оставят, такие знания просто смертельны. «Но ты сказала, что определить поддельный пропуск или нет невозможно», – сказал я. «Но все дело в том, что место получения пропуска не изменить, как и принадлежность тебя к этой станции. У службы безопасности возникнет много вопросов к сотруднику, который объявился с пропавшей станции. И поверь, что лучше тебе к ним не попадать. Они выпотрошат тебя и узнают все с момента твоего рождения, а потом промоют тебе мозги, сделав послушной куклой». «А когда ты станешь не нужен, твой мозг отдадут на искин. Тебе нравится такая перспектива?» – спросила Крис. «Нет, конечно. Но пару раз нам придется воспользоваться этим доступом, чтобы сделать тебе новые документы и легализовать тебя. Но обсуждать сейчас это пока рано. Больше здесь делать нечего. Можем отправляться в диспетчерскую и займемся ремонтом дроидов. Заодно я проверю, чей приказ они выполняли», – ответила Кристина. Для ремонта выведенных из строя дроидов мне пришлось их частично разбирать. Хорошо, что в последнее посещение технического склада я примерно представлял, что мне придется заменить, из запаса большим количеством комплектующих. Большая их часть не пострадала при нападении на убежище робота-убийцы. Времени на ремонт я потратил очень много, да и работать приходилось одной рукой. Но при необходимости мне помогал мой первый увечный робот. Когда я отремонтировал 5 штук, то Кристина доложила о проверке модулей памяти сломанных дроидов. Из шести дроидов у четверых память была выжжена Эми, так как они еще функционировали во время его применения, а вот два отключились намного раньше. Так вот, приказ напасть на людей отдал из кин лаборатории, то есть профессор. Для чего он это сделал, я сейчас сказать не могу. Но точно известно, что приказ пришел по внутренней связи, и они просто выполнили заложенную в них программу. Но как он смог их подчинить, и почему никто не заметил заложенных в дроидах программ, спросил я. Дело в том, что имея приоритет пышего руководителя СБ, он мог вносить программные изменения, которые не может увидеть ни один техник, да и сотрудник СБ ниже рангом только будет видеть, что есть заложенная программа. Но что это за программа и кто ее внес, он увидеть не сможет. А производил эти изменения один из техников, скорее всего, по принуждению профессора к примеру, с помощью нанороботов. Ведь согласить, что противиться в таком случае никто не сможет. Но когда это произошло? Около 80 лет назад и за 30 лет до уничтожения станции. А это значит, что профессор готовился к этому заранее. Но давай соберем управляющий кластер из свободных модулей памяти и блоков управления дроидами. Их мощности должно хватить для взлома диспетчерского архива памяти, сказала Крис и выдала мне схему, которую необходимо собрать. На сборку ушло достаточно много времени, так как опыта монтажа таких сложных систем у меня не было, да и теоретических знаний в этой области было недостаточно. Хорошо, что запас деталей у меня был, и часть сломанных в процессе сборки я просто поменял. Дальше Искин 4 часа занимался взломом систем и получением доступа, а я успел принять душ и дважды перекусить. Кухонный комбайн был не такой навороченный, как мой прежний. Но в любом случае пища была лучше аварийных пайков и армейских рационов. Я провела поиск по базе и примерно могу рассказать, что здесь происходило. В начале на станции произошли очень мощный взрыв и еще серия более мелких. Затем был послан сигнал SOS космическое пространство, так как все корабли для эвакуации персонала были уничтожены, а на станции возникла реальная угроза жизни работникам станции. В чате диспетчерской службы есть данные, что по станции разгуливает робот-убийца, а системы системой безопасности все отключены. На сигнал откликнулись несколько кораблей, и к станции успели пристыковаться три корабля. Военный патрульный катер седьмого поколения, который собрался эвакуировать руководство станции, небольшой грузопассажирский челнок пятого поколения и старый транспортик второго поколения. Нам для эвакуации подойдет транспортный корабль второго поколения так как для его управления можно собрать управляющий эскин из имеющихся позитронных и квантовых микросхем и модулей памяти, которые не пострадали от вспышки электромагнитного излучения. С другими кораблями такой трюк не пройдет. Еще тебе придется освоить ряд специальностей, а для этого необходимо найти хорошую медицинскую капсулу, способную устанавливать имплантаты седьмого, а еще лучше и восьмого поколения. В базе склада были такие, они позволят изучать знания в ускоренном режиме, а с учетом твоих способностей все запоминать, то это будет еще быстрее, чем запланировано программой. Значит, это все план профессора? Но чего он хотел этим добиться? Спросил я. Возможно, он хотел сбежать из лаборатории, ведь сколько бы ему не предоставили независимости, он был ограничен в выборе, что ему делать, и ему приходилось выполнять задания и планы руководства, ведь он находился пусть и под стихистическим контролем. Возможно, руководство узнало об этом и пыталось уничтожить его вместе с лабораторией, но что-то пошло не так. Сколько времени мне нужно учить базы знаний, чтобы управлять этим транспортником? От двух лет до полугода. Все будет зависеть от твоих способностей не только усваивать информацию, но и применять ее в реальной жизни. Тут я составить прогноз пока не могу, так как недостаточно данных. У руководителя станции должна быть медицинская капсула высокого уровня, поэтому шансы на быстрый прогресс в этом направлении у тебя есть. Что же, тогда не будем затягивать и отправимся к жилому модулю начальника станции. Нужно проверить, что он собрался мне подарить, сказал я, облачаясь в новый скафандр, который принес один из дроидов. Пробраться в блок, где жило высшее руководство, было не так просто, как казалось мне вначале. Система безопасности здесь была на высшем уровне, Все переборки и двери на пути к нему были надежно заблокированы, да еще и располагались они в самом центре. На прохождение всех преград у меня ушло около суток, и мне даже пришлось вернуться обратно и отдохнуть, чтобы на следующий день начать продвижение дальше. Много времени уходило на подачу питания от временных аккумуляторов и введение паролей доступа. Процедура была не быстрой, и кто-то установил временный лимит на ввод кода в течение 10 минут. Этот кто-то явно опасался, что профессор или человек от него сможет открыть все двери на пути к ним. И вот, проникнув на самый центральный уровень, я, войдя в жилой сектор, замер, пораженный представившейся мне красотой. Много зелени и цветущих растений, большие коттеджи, стоящие отдельно друг от друга за небольшими заборчиками. Единственное, что портило эту картину – отсутствие воздуха и температура в минус 60 градусов. Как ни пытались заблокировать и обезопасить центральный уровень, это не помогло. Местами виднелся мусор и следы вакуумной разгерметизации, но ни одного человека или трупа. Следуя указанию карты, я отправился в центр поселения и рядом с небольшим искусственным озером за высоким фигурным забором увидел красивый дворец в виде сказочного замка. Остановившись перед входной дверью, я начал обдумывать, как проще проникнуть за ограду, И не ждет ли меня там пару неприятных сюрпризов? Может, стоит отправить вперед одного из дроидов на разведку? Надо проконсультироваться со своим искином.